Глава 59 Диамед хлопнул меня по плечу. Рука у царя была тяжелая, но оно и неудивительно. Ведь местные вожди, в отличие от наших, не чурались замарать руки в крови, и зачастую их можно было встретить на самых опасных участках битвы. Судя по слегка согнутому и изрядно порубленному щиту диомеда он как раз недавно побывал на одном из таких. «Ты славно бился, Ахиллес!» — сказал он. Его древнегреческий немного отличался от того древнегреческого, который я изучал. Но больше половины слов было понятно, а остальное я добирал из контекста. «Ты должно быть великий воин. Так почему же раньше я о тебе ничего не слышал?» «Я прибыл издалека», — сказал я. «И моя слава меня не опередила. Этого я не сказал, потому что не настолько хорошо владел древнегреческим. Но почему же ты одет так странно?» Ну да, великим воинам положены доспехи от кутюр. Как можешь называться ты великим, если ты не шлемоблесчущий? Но ничего другого мне не выдали. А мысль о том, что можно разжиться трофейными доспехами, я почему-то всерьез не рассматривал. Это слишком уж смахивало на мародерство. «Мой корабль утонул», — объяснил я. «Вся команда погибла, выжил только я один». «Логично же, что мне пришлось скинуть все железки, чтобы не пойти на дно вместе с кораблем». Приплыл издалека, откуда-нибудь из Гипербореи. Корабль утонул вместе со всеми людьми, доспехами и оружием, положенными мне по статусу. История с кораблекрушением вообще много что объясняла. Например, тот факт, что меня тут никто не знает. «Пойдем ко мне в шатер, Ахиллес!» — сказал Диамет. «Подберем тебе что-нибудь более подобающее герою войны!» Пока я учил древнегреческий, наслаждался обществом Ирины и размахивал мечом в большой комнате ее двухкомнатной квартиры, команда профессора Колокольцева работала в поте лица, определяя время и место, куда меня надо было отправить. Поскольку в этой реальности трое выстояло, а уцелевшие развалины древней крепости были охраняемым памятником культуры и популярным туристическим местом, с пространственными координатами проблем не возникло. Но вот временные рамки находились под вопросом. «Осада случилась слишком уж давно, историки сходились на том, что произошло это на рубеже 20-30 веков до нашей эры но документов с указанием точных дат, как вы понимаете, не сохранилось. В моем мире официальным годом окончания войны считался 1184, до нашей эры разумеется. Но тут стоило понимать, что в моем мире война закончилась совсем по-другому. Значит, могли отличаться и даты». Профессор отправил в прошлое несколько разведывательных зонтов. Год окончания войны ему установить не удалось, но третья попытка оказалась успешной и показала, что в 1185 году греческое войско еще или уже стояло под стенами Ириона. Вот куда-то туда я и должен был попасть. И тогда посылать четвертый разведывательный зонт чтобы определить, когда закончилась осада, профессор отказался. «Слишком дорого, — сказал он, — слишком много энергии требуется для каждого перехода. Он вообще бился за каждый грамм, настаивал, что я должен отправиться в прошлое без одежды, и тем более без оружия, и даже как ты поинтересовался, не могу ли я сесть на диету и скинуть пару килограммов». «А вот у потомков наших таких проблем нет», — заметил присутствовавший в тот момент в лаборатории Петруха. Впрочем, он постоянно торчал где-то поблизости и ночевал там же. Семьи у него не было, бизнес накрылся медным тазом, и хотя деньги на счетах оставались, по большей части в иностранных банках, потому что отечественным банкам Петруха не особенно доверял, и он мог бы позволить себе любое жилье, но предпочитал жить здесь, просто потому что идти ему было некуда. «Хронопедеры постоянно варятся к нам с полным комплектом снаряжения и кучей запасных магазинов». «Они же приходят из будущего, Пётр сказал ему профессор. «Наверняка в будущем они обладают куда более совершенным оборудованием, чем мы. И, возможно, какими-то альтернативными источниками энергии. Или просто пользуются поддержкой государства. Мы же только делаем первые шаги. Процессы не отлажены, и оплачиваем мы все сами. А спонсорские карманы, как ты и сам понимаешь, далеко не бездонны». «Надо работать с тем, что есть», — согласился я. Хотя идея отправиться на величайшую войну того времени даже без трусов несколько смущает и меня самого. «Ахейцы трусов не носили», — заявил Виталик. «И вообще не вижу в этом большой, сука, проблемы. Терминатор вон тоже в прошлое голым и без оружия отправился. И помешало ему отнюдь не отсутствие трусов, а оружием как-нибудь разживешься». «Зайдешь в древнегреческую таверну, найдешь там какого-нибудь гоплита и скажешь, что тебе нужен его гоплон, лори и колесница. Ты же в Люберцах вырос, Чапай, на месте сориентируешься». «Э, «Так, э, что насчет диеты?» — поинтересовался профессор. «Я постараюсь», — пообещал я. «Можно ногу ему отрубить?» — задумчиво сказал Виталик. «Для снижения общей массы к хренам. Сколько человеческая нога весит?» «А как он там без ноги?» — поинтересовался Петруха. «Да это ж Щапай! Что ему нога? Пусть в кавалеристы запишется, например. А как вернется, мы ее обратно пришьем. Он же быстро вернется, профессор». М -м, «Теоретически, где-то через час, после того, как отбудет», — сказал профессор. «Ну, слава богу, хотя бы на этот раз я несколько лет не потеряю. Если в процессе ничего не обломается, конечно. Но все же у меня немного отлегло». «А сколько времени у меня будет на месте?» – спросил я. «Точный срок я предсказать не берусь. Все зависит от множества факторов», – сказал профессор Колокольцев. «Полагаю, что около недели, плюс-минус несколько часов. На удержание вас в прошлом потребуется вся доступная нам энергия. Мы тут даже чайник лишний раз включить не сможем. И по истечении названного мной срока ее количество начнет расти по экспоненте». «Неделя — это нормально», — сказал Виталик. «Я в Чапае верю. Он сумеет за неделю трое взять. А то, что греки и за 10 лет не смогли, так это они, сука, просто неудачники». «Я хотел бы напомнить вам, товарищи, что взятие трое не является основной задачей этой миссии», — сказал профессор. «Для начала нам стоит хотя бы понять, почему произошла эта развилка». «И каким хрустным это выгодно», — добавил Петруха. «Если это осторожные хр...хидеры, они могут действовать скрытно, и Чапаю на глаза просто не попадутся», — заметил Виталик. «Значит, надо сделать так, чтобы попались, спровоцировать их на открытое выступление». «Как?» «Устранив ключевую фигуру их стратегического замысла». «Ключевая фигура их стратегического замысла — это Гектор. Надо ликвидировать Гектора и посмотреть, как они засуетятся». «Знаешь, что бывает, если камень, давно лежащий на одном месте, взять и перевернуть? Из-под него сразу всякие жучки-червячки начинают расползаться. Или свет на кухне включить, чтобы все тараканы разбежались. Такая вот аналогия». «А если они и после этого не засуетятся к хренам?» «Ну, тогда я не знаю. Тогда только трою брать». «Допустим, они тогда не проявятся». «Проявятся». Должны проявиться, иначе зачем им вообще все это было устраивать? А если нет? Тогда мы просто вернем историю в ее прежнее русло. Я бы сказал, что хуже от этого точно не станет. Но черт его знает же, как оно на самом деле обернется. Поэтому будем надеяться, что хронопидоры все-таки дадут о себе знать. И Чапай сможет разобраться, зачем они это все устроили. Мне в целом весьма импонирует ваша уверенность что я сумею организовать падение города за неделю, — заметил я. Сто тысяч греков с этим делом десять лет справиться не могли. «Да что там те греки?» — вопросил Петруха. «Наш план строится на главном допущении, что физрук — личность уникальная, и любая задача ему по плечу. Если в это не верить, то, наверное, и начинать ничего не стоило». Шатер у Диамеда казался поистине царский, по площади больше, чем моя прежняя малогабаритная однушка в Люберцах. Там было обустроено несколько лежанок, стоял стол с наваренными на него фруктами и, что называется, холодными закусками. К этому времени весьма обветренными, несколько амфор с вином и большим кувшином с водой, а у дальней от входа стены была наварена целая гора доспехов и оружия, наверное, трофейные, снятые с поверженных или плененных врагов. «Неважно, царь ты или не царь, о прибыли все равно думать нужно». Диаметр разогнал слуг, поставил у входа в шатер свой тяжелый щит, бросил на землю копье и меч. «Проходи, располагайся, пользуйся моим гостеприимством», — сказал он. Я прошел и плюхнулся на походный крафтовый стул. Не могу сказать, что он был очень удобный, но не хуже, чем из Икеи. Царь снял поцарапанный нагрудник и пропитанную потом рубаху, которая была под ним. И оказалось, что сложение он вполне атлетического. Хоть сейчас фреску с него пиши. Работа на свежем воздухе, постоянные физические упражнения. Те, кто жил до нашей эры, вполне умудрялись обходиться без фитнеса. Скинув тяжелые боевые сандалии, Диамет босиком прошлепал к столу, откупорил амфору, разлил по кубкам вино, изрядно разбавив его водой. Один из кубков царь поднес мне, из второго сделал большой глоток, видимо, отдавая мне понять, что вино не отравленное. «В твоем чудесном спасении при кораблекрушении и появлении здесь я вижу благое знамение, Ахиллес», — сказал он. «Не иначе, как сами олимпийцы поставили тебя к нам на помощь. Девять с лишним лет мы стоим под несокрушимыми стенами Илеона и не можем пробиться в город». Суеверные люди склонны находить знамения в любых мелочах. Туча закрыла солнце. Знамение. Птичка нагадила на шлем. Знамение. Встретил по дороге женщину с пустым ведром. Знамение. Увидел на поле незнакомое лицо. Тоже знамение. Станешь тут суеверным, если уже почти десять лет бьешься с врагом на одном и том же месте. А результат от тебя так же далек, как и в день высадки. «Я всего лишь солдат», — сказал я. «Все мы здесь всего лишь солдаты. Цари, пастухи, крестьяне». «Все мы были бы рады вернуться к нашим прежним занятиям, к нашим женам и семьям, к нашим пастбищам и домам, но не можем этого сделать, пока Илеон стоит». или он должен быть разрушен», — пробормотал я. «Должен», — подхватил Диамет. «Сейчас уже неважно, из-за чего началась эта война. Мы пробыли здесь слишком долго и потеряли слишком много, чтобы вернуться в Элладу ни с чем. Мы не можем отступить». Судя по тону, он убеждал в этом отнюдь не меня, — Пораженческие настроения не просто проникли в греческий лагерь, они успели там укрепиться. Наверняка разговоры о том, что пора уже заканчивать всю эту бодягу, грузиться на корабли и плыть домой, к постаревшим женам и повзрослевшим детям ходят не только в шатрах вождей. Люди устали. Война – это довольно утомительное занятие. Особенно, когда в обозримом будущем не видно конца. «Порой мне кажется, что боги отвернули от нас свои лики», – сказал Диамет. «Ну да, и дело, конечно, не в бездарном командовании, в сложном рельефе, который вы за 10 лет так и не научились использовать, затрудненной логистике и усталости личного состава. Дело в том, что боги отвернули от вас свои лики, а против этого не попрешь. Не будешь же штурмовать город, когда твой бог повернулся к тебе затылком». Всего этого я Диамеду говорить, разумеется, не стал. «Ты просто так думаешь или действительно видел богов на поле боя?» Уточнил я, тщательно подбирая слова. «Если верить Гомеру, то здесь отметился практически весь местный пантеон, исключая только нескольких старших богов. Гомеру, конечно, верить не стоит. Он ведь больше поэт, чем историк, но чем черт не шутит? Вдруг те, кто стоит за исторической победой троянцев, Открыто вмешивались в ход войны, используя какую-нибудь силовую броню, лазерные мечи и прочие прибамбасы из далекого будущего. Хотя это тоже не самый разумный ход, наверное. Проще было бы газом всех арийцев еще в лагере потравить или кресиной отравы им в виду насыпать. «Не видел», — сказал Диамет. «Я не видел их ни на нашей стороне, ни на стороне троянцев. Похоже, боги больше не сходят с Олимпа». Ввязываясь в человеческие битвы, но у них есть и другие способы нам помешать. Ладно, черт с ними, с этими богами. Похоже, что хронодиверсанты избегают открытого вмешательства, предпочитая действовать из-под тишка. А что там с ключевой фигурой? Расскажи мне о Гекторе, попросил я, отхлебывая разбавленного вина. Оно было совсем не дурно на вкус и здорово освежало в эту жару. Пока Диамет собирался с мыслями, я снова погрузился в свои. «Если говорить откровенно, то идея убивать Гектора мне не нравилась. Я ничего не знал о нем как о человеке. Может быть, он был пьяницей и бабник, и бил жену, и брал взятки за назначение местных командиров, и вообще не являлся нравственным человеком, а его исторический образ был излишне приукрашен. Не в этом дело. Он был одним из наиболее прославленных героев этой войны, но, в отличие от всех прочих героев, приплывших за славой из Эллады, Гектор был местным». И было понятно, за что он дрался. Не за девицу, которая была только предлогом, не за абстрактную славу и желание остаться в веках, а за свой дом и свою семью. Если бы можно было обойтись без его убийства, то, наверное, я предпочел бы пойти по этой дороге. Но, похоже, что история не оставила мне выбора. И путь к падению Трои лежал только через смерть его главного защитника. Но я не видел его на поле боя. И никаких признаков присутствия хронодиверсантов за два неполных дня я тоже не обнаружил. Конечно, в эти первые два дня у меня был не самый лучший обзор. И если диаметр приблизит меня к себе, я получу возможность понаблюдать за событиями из более удобной позиции. Но, черт побери, у меня оставалось пять дней. И не факт, что в эти пять дней случится еще одна битва. Никто не может воевать непрерывно на протяжении десяти лет. И сражения сменялись длинными периодами перемирия, когда вчерашние и завтрашние враги, еще недавно пытавшиеся изрубить друг друга на куски, на поле боя, могли совместно пить вино и ходить к друг к другу в гости. Надеюсь, следующий такой период наступит не завтра. Хотя, может быть, мне стоит воспользоваться им, чтобы проникнуть в город и поискать следы хронодиверсантов за стенами. В конце концов, они же работают на ту сторону, и было бы логично поискать их там. Больше всего в этой истории меня смущало то, что будущее практически не претерпело изменений, фактически наплевав на эффект бабочки. В том случае одно насекомое в прошлом раздавили, и в Америке после этого другого президента выбрали. А что у нас? А ничего. Вместо одного фильма сняли другой, и Лиада Гомера закончилась чуть раньше. Сменились несколько крылатых выражений, но история все равно пошла по накатанной колее, и политическая картина мира осталась прежней. Неужели в общей картине мира, происходящей в Греции, в эти времена оказалось настолько ничтожным, что не смогло ни на что повлиять? И на что можем повлиять мы, наша доблестная команда спасителей мира от ядерной войны? Если даже такая на рельсах истории мина не может спихнуть локомотив с проложенного когда-то пути? Может быть, очередная команда хронодиверсантов, действующая здесь, как раз и хотела доказать бессмысленность любых перемен в прошлом? Типа, ребята... Как бы мы ни пыжились, настоящее все равно стоит незыблемо, и нет никаких шансов что-либо изменить. К несчастью, я всегда относился к числу тех людей, которые склонны проверять любые утверждения на собственном опыте. От этого и жизнь у меня такая непростая, зато нескучная, порой такая нескучная, что хоть на стену лезь.